Глава тридцать седьмая Моего лица касалось что-то приятное. Всё ещё не в силах раскрыть глаза, чтобы посмотреть, что происходит. Я осознавала, что, скорее всего, мой лоб и лицо поглаживают чьи-то приятные гладкие пальцы. И не хотела, чтобы они прекращали это делать. Потому что у меня жутко болела голова, и мне было холодно. А пальцы были мягкими и тёплыми. Прошло около целой вечности с момента моей первой попытки приоткрыть глаза, прежде чем у меня, наконец, получилось это сделать. Всё было тусклым и неразборчивым, над головой нависали неотёсанные балки, где-то в углу у лестницы, ведущей к незнакомой двери, висела оголённая лампа. Мои веки снова захлопнулись, и с тяжёлым стоном выдохнув, я снова сосредоточилась на пальцах, касающихся моих висков, волос. Их движение было приятным. Может быть, потому что я ощущала в них заботу и даже странную ласку. Я лежала не очень удобно, как будто в каком-то тёплом коконе посреди прохладного осеннего леса. Самое главное неудобство заключалось в правой руке. Я чувствовала и понимала, что она неестественно выгнута, но пошевелить ей, чтобы изменить её положение, всё ещё не могла. Спустя ещё одну вечность я услышала голоса. Через неожиданную глухоту они пробивались с большим трудом. Один из голосов был мальчишеским, второй — женским. Я заставила себя ещё раз попробовать открыть глаза, и у меня это хоть и с большим трудом получилось. На сей раз не было ни потолка, ни тусклой лампы где-то сбоку. И я сразу же встретилась с смотрящими на меня в упор знакомыми серо-голубыми глазами. Они были очень близко, и они были обеспокоены. «Тристан, Я простонала настолько тихо, что мне самой стало не по себе. «Ты она». Его голос, в отличие от моего, был силён и звучал не хрипло, а бархатно. Женские и мальчишеские голоса на заднем фоне затихли. Кто-то подошёл ближе и закрыл с собой лампу, отчего в помещении стало ещё темнее. «Тристан». Я ещё раз тихо простонала, уже не отдавая себе отчёта, что делаю это. «С ней всё в порядке». Теплая ладонь вновь коснулась моего холодного лица, а затем шеи. Это был Тристан. Она придёт в себя. Ей просто нужно немного больше времени. Снова постепенно погружаясь в бессознательное состояние, я понимала, что лежу на руках у Тристана и что это он меня гладит. Даже зная, что это он, я не хотела, чтобы он прекращал, потому что его прикосновения вдруг стали ассоциироваться у меня с безопасностью. Если Тристан рядом... Значит, всё в порядке. Значит, за мной присматривает человек, которому я дорога. И значит, со мной ничего страшного не произойдёт в то время, пока я буду спать у него на руках. Мысль о том, что Тристан за мной присмотрит, стала последней перед тем, как я снова выпала из реальности. На сей раз сознание прояснилось чуть быстрее. Я смогла открыть веки с первой попытки. Но с первой попытки пошевелиться мне так и не удалось. Казалось, каждая моя мышца натянулась до предела и в итоге из-за чрезмерного напряжения одеревенела. Моя голова лежала у Тристана на ногах. Сам Тристан, закрыв глаза, упирался затылком в деревянную стену. Для начала я захотела пошевелить сильно затёкшей правой рукой. Но как только я дёрнула её, её сразу же что-то остановило. С лёгким испугом, который может случиться у человека, ещё не до конца проснувшегося, но уже понимающим, что просыпается неправильно, я повернула голову вправо и увидела свою руку, пристёгнутой запястьем, к спинке деревянного стула при помощи наручников. Стул был точь-в-точь точь таким, каким был тот, на котором я сидела, ужиная в компании. Вспышка, пронзившая моё сознание, заставила меня неосознанно резко вздрогнуть. Почувствовавший моё движение Тристан, сразу же раскрыл глаза и, отстранив затылок от стены, Внимательно посмотрел на меня. Что произошло? Неожиданно осипшим голосом выпалила я, даже не стараясь скрыть своего испуга. Он опоил тебя. Скорее всего, подсыпал что-то в твой бокал. Когда ты только начинала отключаться, он достал ружьё из-под стола. Сначала он пристегнул твою руку к стулу, а потом под прицелом завёл нас в подвал, заставив меня занести тебя на руках. Это сделал Гарднер. Никак не могла взять в толк я. «Да, Гарднер», — сдвинул брови Тристан, — «мы в подвале», — продолжала демонстрировать неожиданно накрывшая меня тугодумие я. «Да». Я аккуратно, не без помощи Тристана, подняла своё туловище и села. Спина, руки и ноги сильно затекли, шеи и голова болели. Сильно морщась, я начала осматриваться по сторонам. Низкий потолок, но в полный рост можно будет встать. Лестница, ведущая к двери, свисающая с потолка голая лампа, голые стены. Поняв, что не вижу основного, я резко обернулась и замерла. Позади меня, прислонившись к стене, сидели трое: Спира, Клэр и незнакомая мне женщина. Нет, это была не женщина, это была молодая девушка. Спира дремал с Клэр под мышкой, но девушка, сидящая в метре от них и в двух метрах от нас, не спала. Она внимательно наблюдала за мной. «Всё-таки это был не Далматинец», — приглушённо проговорил сидящий рядом со мной Тристан. Да, на Далматинца незнакомка совсем не походила. Две руки, две ноги, короткая рваная стрижка, волосы тёмные с выкрашенными красными концами, глаза чёрные, носы скулы острые, кожа бледная, телосложение тощее. На вид ей было двадцать-двадцать два, не больше. Я посмотрела на Тристана, всё ещё продолжая выходить из состояния потрясения. «Сколько я была без сознания?» «Недолго», — сдвинул брови парень. «Ровно три часа», — отозвалась незнакомка, и по её английскому я сразу поняла, что она немка. Я снова обернулась, и девушка продемонстрировала мне маленькие часы на чёрном ремешке, закреплённые на её руке. Сначала опираясь о деревянный пол а затем о собственные колени, я медленно начала подниматься на ноги. «Кто ты такая?» — начала я. «И как сюда попала?» «Меня зовут Роза Фишер. Тот мужчина, хозяин дома, запер меня здесь три дня назад». «Расскажи всё», — попросила я. Девушка словно ждала от меня этого вопроса, потому что, услышав его, её будто прорвало. В Брауншвейге сталь началась четыре дня назад. «Четыре дня назад», — сразу же отметила я. «Значит, в Германии это началось на целых два дня раньше, чем в Норвегии». Девушка продолжала поспешно тараторить. «Мы с Розой были в кампусе Брауншвейгского технического университета». «Так, стоп, она что, немного сумасшедшая? Почему она вдруг заговорила о себе в множественном числе?» «Стоп, сразу же решила разрешить свои сомнения я. Ты ведь сказала, что тебя зовут Роза. У меня одинаковые имена с лучшей подругой. Мы тёзки». Ещё мы обе сироты, так что на лето остались в общежитии. Глаза девушки вцепились у меня, словно в спасательный круг, которым я в эту минуту себя точно не чувствовала. Когда первые блуждающие появились в студенческом городке, мы с Розой вырвались из Брауншвейга на её мотоцикле и без остановок ехали около получаса, пока у нас не закончилось топливо. Через примерно километр мы наткнулись на дорогу, ведущую в этот дачный посёлок. До города было идти дальше, поэтому мы решили попробовать найти здесь помощь. Этот парень, Гарднер, стоял на пороге первого деревни дома. Видев нас, он сразу же спросил, не заблудились ли мы и не нуждаемся ли в помощи. Когда мы рассказали ему о случившемся в Брауншвейге и о том, что у нас закончилось топливо, он стал зазывать нас остановиться у него. Был вечер, поэтому мы посовещались с Розой и решили, что на ночь никуда не поедем, потому что на дорогах в тот день происходило ужасное. Мы оставили свой мотоцикл перед домом и вошли внутрь. Мысленно я сделала пометку, что никакого мотоцикла снаружи я не заметила. Ночь прошла нормально. Мы плотно поужинали, после чего я с Розой вместе переночевала на одном диване в гостиной. Но утром, когда мы начали собираться, Гарднер вдруг наставил на нас ружьё. Мы хотели отправиться в Франкфурт на Майне. Там у Розы живёт кузен. И когда мы сказали об этом Гарднеру, он на нас напал. Он запер нас здесь, в подвале, где вместе мы просидели два дня, а потом... Голос рассказчицы вдруг задрожал. Вчера вечером он увёл Розу. Я уже сутки не знаю, что с ней. Глазам девушки подступили слёзы, а кончик её острого носа покраснел. Я пыталась прислушаться, но никаких криков и возни наверху так ни разу не услышала. А потом, четыре часа назад, по-видимому, явились вы. Да, мы явились. мы смогли продраться через настоящую мясорубку, и явились сюда, в задницу. «Вы не видели, розу? Там, наверху!» Голос девушки стал на ноту выше, и она начала шмыгать носом. «Я ведь уже говорил, что не видел», — отозвался Тристан. «Разве что я сдвинула брови. Она не носила серьги в виде бас-гитар. Да, да, она носила именно такие. Их подарил ей её бойфренд». Я заметила такую серегу на полу ванной комнаты на втором этаже. Лицо Розы скривилось, и я поняла, что она вот-вот взорвётся слезами. Мы не поднимались на второй этаж. Как серьги, которые Роза никогда не снимала, могли оказаться там? Я замерла. Я не знала, что ответить. Точнее, я не хотела даже представлять ответ на этот вопрос. Гарднер Шнайдер? Мужчина, с которым я встречалась больше года, способен на нечто подобное? Хотела бы я сказать, что в жизни бы не заподозрила его ни в чём подобном, обвинив вдруг его кто-то. Но сказать я подобного не могла, потому что правда заключалась в том, что на последнем этапе умирания наших с ним отношений я сама всерьёз побаивалась его агрессивности. Как там снаружи? По-видимому, чтобы отвлечься от мыслей о, возможно, печальной судьбе своей подруги, поинтересовалась Роза, вновь всхлипнув носом. В Норвегии, Швеции, Дании и Германии всё критически плохо. Глухо отозвалась я, садясь на стул, к которому была прикована правой рукой, потому что мои затёкшие ноги начинали гудеть. Люди на территории этих стран либо заражены, либо пытаются отсидеться в домах и квартирах. Но из этого точно ничего не выйдет. Нужно двигаться именно сейчас, пока ещё не поздно. Пока блуждающих не стало больше, чем чистых. Двигаться куда? Жадно внимала каждому моему слову девушка. В Швейцарию. Там вроде как есть безопасное место. Я нахмурилась и уперлась взглядом в пол. Я больше ни в чём не была уверена. «Если мы сможем выбраться отсюда, вы можете взять меня с собой?» Девушка снова смотрела на меня, как на спасательную шлюпку. «И почему я вызываю у людей подобные эмоции? Я что, со стороны кажусь настолько сильной?» Я посмотрела на свою собеседницу. Она выглядела такой истощённой, несчастной, потерявшей всяческую надежду, а ведь не прошло и недели с момента её персонального начала этой масштабной трагедии. И с ней за эти дни, если только она ничего не опустила в своём рассказе, не произошло ничего из того, что могло сравниться с нашими приключениями и потерями. Такие люди, как она, обычно не выживают в столь экстремальных условиях. Добрые не выживают, и вялые тоже не выживают. «Она именно второй вариант». «Да, мы возьмём тебя с собой», — кивнула я, снова поднимаясь на ноги. «Но для начала нам необходимо выбраться отсюда. Есть какие-нибудь варианты того, как это сделать?» Вариантов не оказалось. Вернее, все уже были испробованы розой до того, как мы присоединились к её плачевному клубу пленников, а потом ещё Тристаном нам до того, как я пришла в себя». В итоге, для того, чтобы убедиться в отсутствии лёгких путей самостоятельно, мне пришлось каждый вариант, их было совсем немного, перепробовать заново и самостоятельно. Но в подвале не было ни окна, ни щели, ни хотя бы гвоздя или верёвки. Только потолок, пол, четыре стены, голая лампа, лестница и дверь, намертво закрытая снаружи на щеколду. Вариантов тихого побега действительно не было ни одного. Так я пришла к малоприятному выводу о том, что сбегать нам придётся с шумом.